В дверь постучали. Я радостно вскочил с кресла и понесся открывать. Пульта под рукой, как обычно, не оказалось. Перспектива отвлечься от отчета хотя бы на минуту меня окрыляла. На пороге стоял невысокий, очень смуглый человечек с черными, как шунгит, волосами. Человечек приветливо улыбался и нетерпеливо пританцовывал на месте. «Чем могу?» Поинтересовался я. Младший лейтенант Тхакур Кришна с вами. Стажер, из директории Хинду. Я сделал пригласительный жест, он вошел. Капитан Лев Степашин. Отрекомендовался я, мы пожали друг другу руки. По какому делу? Разве вас не предупреждали? Нет. Тхакур набрал в легкие воздуха и без запинки выпалил, как видно, не раз до этого тренировался. В соответствии с договоренностью между российской директорией и директорией Хинду, достигнутой на самом высоком уровне, двумстам нашим офицерам было разрешено направиться на тридцатидневную стажировку в указанное вашим генштабом части экипажи и гарнизоны. Это, положим, замечательно. А что вы делать-то тут будете? Поинтересовался я не без сарказма. Буду делать все, что вы прикажете. Я? «Но почему я?» «Потому что вы исполняете обязанности командира 92-й отдельной роты ОСНАС, а я ваш коллега по роду войск». «Больно у тебя лицо приветливое для коллеги по роду войск», — подумал я. Но, конечно, вслух я проговорил нечто совсем иное. «Так вы, значит, младший лейтенант?» «Хм...» «Тут вот в чем, понимаете проблема». На командирскую должность я вас взять, сами понимаете, никак не могу. А в бой вас посылать мне тоже как-то не того. Все-таки договоренности на самом высоком уровне. Вместо того, чтобы обрадоваться, парень, похоже, обиделся. Почему в бой нельзя? Причем тут договоренности? Его темные глаза сердито заблестели. «Ну как, погибнете тут мне еще?» «А с меня за это шкуру снимут, мол, не уберег?» «Я Кшатрий!» «Я не боюсь смерти, хотя и не ищу ее!» «Условия моей стажировки предусматривают мое участие в боевых действиях наравне с русскими, то есть, я хотел сказать, с вашими бойцами!» «А то и впрямь чего бы не взять!» «Эскадру сифит мы, тьфу футь фу упокоили А новая хвала Ахора Мазди пока не нарисовалась, есть все шансы прожить остаток августа и сентября без особых приключений. А значит, большой опасности для этого, э, как его, э, в общем, Кришны, и нет. Мне по нраву ваш боевой дух, товарищ. Товарищ Кришна с вами, подсказал стажер. Где вы русский так выучили? Неужели школа такая хорошая была? Или русские родственники есть? Школа так себе. Русский я учил методом гипнопедии в храме Шивы в Бинарисе. Мы предавались аскезе и молились, чтобы сеансы гипнопедии усваивались как можно лучше, сияя сообщил Тхакур. Нормально усвоились, только и смог выдавить я, а про себя подумал. Интересно, а стрелять они там в индийском Асназе тоже гипнопедией учатся? Еще когда ко мне только зашел Кришна вами. мои чуткие Асназовские уши уловили отдельные всплески разговора на повышенных тонах. Костер свара потрескивал где-то под открытым небом за тонкими стенами штабного барака. Я не придал этому значению, мало ли кто с кем и по какому поводу спорит, но постепенно два голоса, бас и тенор, стали такими громкими, что их пиковые децибелы проникали в мой кабинет даже через закрытую дверь. Да что они там не поделили? Ох и всыплю сейчас кому-то. «Хорошо, товарищ Кришна, с вами», — торопливо сказал я. «На сегодня мы с вами, считайте, закончили. Идите на склад, получайте экипировку». Затем найдете лейтенанта Водопьянова. Вам написать или запомните?» Тхакур улыбнулся. «Водопьянов! Пьяный от воды легко запомнить!» «Вот и отлично!» «Найдете. Поступите в его распоряжение. Он составит программу вашей стажировки. И будет полный ажур!» Последние слова я проговорил уже стоя, поправляя на боку легкую кобуру с пистолетом «Тэша-Он». «А сейчас, извините, должен идти служба!» Я пулей вылетел из кабинета, протопал по коридору, распахнул дверь на улицу и все мгновенно понял. «Ой-ой, десантура!» «Это ты мне сказал?» «Мне!» — набычившись, кричал крупный сержант-десантник с пушечками артиллеристов в петлицах. «Да что ты разорался? Чего разорался-то?» Ты успокойся! орал ему в лицо сержант Намылин из моей роты. За спиной десантника, напружинившись, застыли пятеро его сослуживцев, все рядовые, и тоже артиллеристы, голубые береты, тельняшки, полный порядок. Полукольцом вокруг них собралось никак не меньше полутора десятков моих циклопов. Дело, судя по лицам десантников, шло к полноценной драке, и только. Заметный численный перевес осназа сдерживало их генетические инстинкты самбистов-разрядников. «Отставить!» — скомандовал я резко, но не очень громко. Не громко, это чтобы страшнее было. «Смирно!» «Сержант Намылин! Что здесь происходит?» Это такое правило — спрашивать для начала со своих подчиненных. Я десантников как бы не вижу пока что. Стеклянные такие десантники. — Товарищ капитан, я ему говорю, что нету самоходки, потому что ее уже забрали. А он говорит, что я эту самоходку за ящик консервов уступил. Дескать, знает он о снас. — Вы кто вообще? — перевел я налитый кровью взгляд на десантника. — Сержант Русинович, командир самоходного миномета артбатареи, «Двести двадцать первого ОДШБ!» Это у них характерная манера такая доклада в десантуре. Название и аббревиатуры частей не выкрикивать даже, а скандировать. «Преданного 14-й десантной дивизии! Выполняю приказ комбата!» Десантник вернулся к некоему подобию нормальной человеческой речи. «Я с экипажем прибыл за своим минометом!» Его сюда вам в ремонт сдавали. За минометом. Где командир вашей батареи? В расположении. Ведите. Моя рота со всем своим хозяйством дислоцировалась на территории одного из склонских гарнизонных городков. Городок был, можно сказать, привилегированным. Привилегированность заключалась в том, что у нас были казармы с видом на море. А где море, там и пляж. Пляж, правда, был не первый сорт. Он примыкал к гидродрому, где у пирсов были ошвартованы конкордианские гидрофлугеры Сен-Мурв. Теперь наша военфлотская собственность. Соответственно, не успевал ты войти в воду и толково занырнуть, как очередной Сен-Мурв под управлением пилота Сидорова-Петрова-Кузнецова Смаху плюхался в воду. Глиссирующая громадина проносилась перед тобой в жалком полукабельтове. Ясное дело, физиономию била крутая чертовски энергичная волна, а еще бывало поднырнешь под нее, а по ушам тот же стеганет рев другого сенмурва, который как раз выползает на взлет. Так вот. Привилегированный гарнизонный городок занимали привилегированные части. Во-первых, мы, то есть осназ, и во-вторых, наши ближайшие конкуренты — десантно-штурмовой батальон. Испокон веку осназовцы и десантники — антагонисты. Мы разные рода войск, цели и задачи у нас разные. Но мы элита. И они — элита. И хотя делить нам, казалось бы, нечего, склоки между моими циклопами и десантурой случались часто. Играло ретевое. Начальником сержанта-скандалиста оказался Старлей, удивительно располагающий внешности. Я его видел до этого пару раз мельком, фамилия у него была «Горичный». То ли он выглядел старше своих лет, то ли был за какую-то провинность понижен в звании, но на типичный лейтенантский возраст он никак не тянул. Я бы дал ему 28, если не 30. По моему мнению, его подчиненный сержант Русинович нуждался в хорошей порке, поэтому, представившись, я сразу же расшумелся: Ну и куда это годится? Пришел, устроил скандал на ровном месте. Вы его засадите на гауптвахту, чтобы хорошенько подумал над своим поведением. Погодите, капитан. Так что с нашим самоходным минометом? Его экипаж из вашей же дивизии забрал вчера. Сказал, что по приказу ком-дива. Так это же моя машина. Моей батареи. Но это вы со своим комдивом решаете. Моим подчиненным в рем взвод поступил самоходный миномет на базе БТР «Тарпан». Вы почему-то собственную колесную базу ремонтировать не умеете, а мы умеем. Мы вам его, можно сказать, по дружбе отремонтировали, а ваш, да, отремонтировали, спасибо. А потом отдали неизвестно кому. Почему же неизвестно? В другую батарею вашей дивизии. Наверное, ваше начальство решило, что там он нужнее. В общем, я не вижу оправданий поведению вашего сержанта и прошу его примерно наказать. И имейте в виду, я за этим прослежу.